Винсент сидел за своим столиком уже с полчаса. Попивал текилу, закусывал и лениво наблюдал за обитательницами заведения. Девчонки из танцовщиц, одетые в обтягивающие спортивные топы и лосины, занимались на сцене гимнастической растяжкой, повторяли элементы групповых номеров. Одна крутилась на пилоне. Упражнения и танцы были лишены чувственности, обычная тренировка. Движения собраны, скупы, артистичность по боку, простое заучивание, даже без музыки. Основной упор на слаженность и правильное распределение по сцене, чтобы никто никому не мешал и никто никого не толкал. Мэрилин стояла в зале и наблюдала за подчиненными. Когда ей казалось, будто кто-то из них выкладывается с недостаточной самоотдачей, она резко хлопала в ладоши, чем сразу вызывала испуг и прилив стараний. Как понял Винс, владелица заведения планировала извлечь из вынужденного простоя максимальную выгоду, поэтому сейчас работница эротического фронта яростно трудились над новой программой выступления. Толково. Когда все ляжется, в нору попрут страждущие мужики, причем многие заметно разбогатевшие. И желательно их удивить и ублажить по максимуму, чтобы деньги они тратили, не считая. А еще Мэрилин была отличным руководителем и потому знала, от ничего не делания в глупые головы частенько лезут глупые же мысли. Поэтому подчиненные не должны изнывать от безделья. Бойцы охраны наблюдали за репетицией безо всякого интереса. Смотреть действительно было не на что. Потные, огрызающиеся друг на друга девчонки, ненакрашенные, без завлекательных костюмов, похожие на мучающихся с похмелья черлидерш. Поэтому мужики с большим вожделением поглядывали на тыкилу Винса, чем на сцену. Время тянулось. Винс скучал. Инфопакет с планом обмена и приказами всем задействованным службам уже давно ушел в центр. Когда со своей ознакомительной прогулки вернется Рекс, можно будет сразу отправлять дополнение о требовании Керра. Не вернется, ну, кого-нибудь другого дадут. Пить особо не хотелось. Мелькнула была мысль попросить у Мэрилин кабинет для приватов и завалиться туда спать до прихода Сумин. Мелькнула и исчезла. Рекса, если приведут, то приведут раньше, а его в кабинете для приватов дожидаться несколько... странновато. Впрочем, жизнь, как всегда, внесла свои коррективы. Двери в зал вдруг распахнулись, и на пороге появились сразу и Сумин, и Рекс. Девушка улыбалась, слушая собеседника, который что-то ей рассказывал. Винсент приветственно помахал вошедшим, и те направились к столику, на ходу снимая куртки. «Не ожидал тебя увидеть так рано», — сказал Вин Скориенке. «Думал, внутрисекторальными делами будешь заниматься». «Все силовое в компетенции младшего», — отмахнулась девушка. «Дипломатия на среднем, а я занимаюсь особыми поручениями». «И из таких сейчас только ты. Так что моя задача — помочь тебе в чем надо, ну и так. Обеспечить особые условия». Она многозначительно улыбнулась. Мэрилин, которая все это время стояла возле сцены, наконец отвлеклась от созерцания репетиции и повернулась к гостям. Увидела сестру, показала глазами куда-то в сторону. Кореянка легко поднялась. «Я оставлю вас ненадолго», — сказала она мужчинам. Рекс посмотрел туда, где в полумраке зала стояла фигуристая белокурая женщина. «Ты не передай, пожалуйста, Мерлин, что она, как всегда, роскошно выглядит!» Девушка закатила глаза. «Ой, ну какой ты милый!» «И хитрый!» Она рассмеялась. «Не передам. Хочешь организовать себе вечер, подкатывай сам. Но учти, она слегка на взводе». Рекс пробормотал. «Поэтому и нужен парламентер!» Сумин подмигнула. «Ладно уж». Чудак-человек, не обещаю, что сделаю, но категорически нет говорить не буду. И это, претензии не принимаются. С этими словами она ушла. Винс, я тут... Рекс замялся. Чонок сорезил. Да я и сам толком не понял. Признался молодой, а потом все-таки попросил. Глянь в логе, что я не так сделал. И он начал копаться в виртуальном меню. Винсент только вздохнул, коснулся кнопки на дужках очков. Затем пальцы замелькали, бегло перебирая строки. «Всегда отключая внешний доступ. Когда это было?» «Минут двадцать назад». Рейдер быстро отыскал нужный отрезок и просмотрел запись. «Бля, совсем на курсах обленились», — тоскливо вздохнул он. Но ну, ты точно легендой станешь. Оскорбить Бонзу при ее людях и остаться живым — это умудриться надо. Запомни, молодой, чьи-то рабы, должники и шлюхи. Называть жителей черного сектора чьим-то хуже, чем плюнуть в лицо». Вежливо будет спросить, с кем ты, или если человек в группировке, то под кем ты. Если совсем вежливо, кто над тобой? Но ну, ни в коем случае не чей ты, врубился? Ну, у нас же так всегда говорят, Но ну... Рэк запнулся, пытаясь подобрать слова, но собеседник понял и кивнул. У тебя богатый выбор для определения того, кем являются люди у нас. Аж три позиции. Любой выбор не ошибешься. Теперь понимаешь, за что на самом деле работают трейдеры? «Ладно, начинающая легенда корпуса, слушай сюда. Расслабляйся, отдыхай все такое. Выходим в четыре утра. Ты со мной на обмене. Кера настоял. Так что будь в норме». «Почему я?» Удивился собеседник и зачастил, не давая старшему сказать. «Понимаю, Кера настоял, но я про другое. Почему ты вообще оставил меня при себе? Ну, именно меня?» «А кого еще?» Развел руками Винс. «У Кара ТО. Никогда не видел ни до киборка у которого скоро ТО, а он не уверен, что сумеет его получить?» И не Вить, то еще зрелище. Связи конкурентов отработать надо? Откуда они? Кем присланы? Как узнали о нашей цели? Надо. Не тебя же посылать на эту разработку. Ни опыта, ни навыков. Поэтому отправили сервинг с кемпом. Ну, а здесь силовая поддержка, если что, всегда будет. Помощь тоже любая. Вот и оставил тебя. Можно было, конечно, вместе с Карой сплавить, но корпорация Кос смотрит, когда кто-то работает за периметром в одиночку. У Рекса в голове будто перещелкнулся тумблер. У Винса был. «Был. Другой вариант. Вызвать на отработку связи конкурентов еще одну группу из-за периметра, а Ирвина, Кемпа и Рекса оставить здесь, не бить группу». Так было бы и логичнее, и надежнее, но он этого не сделал. Он предпочел всех отослать под различными предлогами, оставив рядом самого молодого, наивного и бестолкового. Того, кто ни черта не смыслит в реалиях сектора, того, кто не понимает раскладов, того, кого легко надуть и еще проще устранить, если вдруг узнает лишнее. Того, о ком не заставит писать отчетов. Прекраснодушного, наивного, интернатского дурака, которому все в новинку, который от восторга адреналина плохо соображает, а на своего старшего глядит, как на Бога. Отличный расходный материал. И ведь спроси его, так ли это, ведь все объяснит, гладко и логично. Может, даже не соврет, может, только вот Рекс все равно не поймет, он еще не настолько материал, чтобы отличить правду от ловкой разводки. Вспомнился недавний диалог. Скажи, в этом мире вообще есть хоть что-то, что именно такое, каким кажется на первый взгляд? Наверное, есть, но мне ни разу не встречалось. И еще слова Мэрилин. Никому, никогда, ни в чем не верь. Тогда выживешь. А следом эхом. Лицо и глаза выдают. Рожа должна быть каменной. Все это вихрем пронеслось в голове. Че застыл? Венс оглянулся, проследив глазами за взглядом Рекса, и вполне предсказуемо увидел хозяйку норы, беседующую с названной сестрой. «Не сиди как идиот, вали, подкатывай». Такая женщина внимание обратила. «Да», — сказал Рекс. И добавил с искренней благодарностью. «Спасибо, что мозги вправил». Он ничуть не лукавил, в данной ситуации даже детектор лжи не уловил бы фальши. Поэтому и Винсент Хейли тоже ничего не заподозрил.